Душа в адском пламени. Было уже около десяти часов, когда я, наконец, бросился на свое ложе и попробовал привести мысли в порядок. Но чем более раздумывал обо всем виденном и слышанном, тем менее я понимал, что это было. Безумие, опьянение. Или, может быть, я жертва необыкновенно искусного розыгрыша? Каким образом я, рационалист, неплохо знакомый с важнейшими научными фактами нашей истории, решительно отметающий все дешевые фокусы, которые кое-кто в Европе выдает за сверхъестественные феномены, мог поверить, будто беседовал с женщиной, чей возраст? превышает два тысячелетия. Весь мой жизненный опыт начисто исключал такую возможность. Значит, это розыгрыш. А если и в самом деле розыгрыш, то как его понимать? И что можно сказать о фигурах на воде, о необычайном знакомстве этой женщины с далеким прошлым? и о незнании или в видимом незнании всей последующей истории, и что сказать о ее поразительном и ужасном обаянии. Это-то несомненная, хотя и трудно постижимая реальность. Ни одна смертная женщина не блистает такой сверхъестественной красотой. Тут она во всяком случае права. Смотреть на нее небезопасно для любого мужчины. Уж на что, казалось бы, я закоренелый ненавистник, который, за исключением печального опыта моей незрелой зеленой юности, всегда чурался слабого пола. Я думаю, это неудачное выражение. И вот на тебе. К своему глубокому ужасу я осознавал, что никогда не смогу забыть эти сверкающие глаза. И сама дьявольская суть этой женщины не только внушала ужас, отталкивала, но и неудержимо к тебе притягивала. Если хоть какая-нибудь женщина на свете достойна любви, то почему не это? С ее двухтысячелетним опытом и властью над могущественными силами, сознанием тайны смерти. Но суть заключалась, увы, не в том, достойна она любви или нет, а насколько я мог при своей неопытности судить в том, что я — член ученого совета, известный среди знакомых как отъявленный ненавистник, человек пожилой, респектабельный влюбился с такой пылкостью и совершенно безнадежно в белую колдунью. Чепуха. Сущая чепуха. И все же она честно предостерегала меня, но я не внял ее предупреждению. «Будь проклята!» Пагубное любопытство, вечно побуждающее мужчину сбрасывать покрывало женщины. Будь проклят и тот естественный импульс, которым это любопытство порождается. Именно оно, причина половины, нет более чем половины всех наших бед. Почему мужчина не может быть счастлив в одиночестве? Почему не оставят в покое женщин, чтобы и те могли обрести счастье в одиночестве? Но возможно ли счастье в одиночестве? Боюсь, что нет. Ни для нас, ни для них. Хорошенькая история. В такие годы пасть жертвой современной церцеи. Но ведь она отрицает, что принадлежит нашему времени. Послушать ее, она такая же древняя, как и та мифическая Церцея. Я запустил руки в волосы, вынул их и соскочил со своего ложа. У меня было такое ощущение, что я сойду с ума, если не сделаю хоть что-нибудь. Что она имела в виду, говоря о Скоробее? Этот скорабей принадлежит Лео. Найден он в старом сундучке, который 21 год назад оставил в моей квартире в Винси. Неужели вся эта история достоверна? И надпись на черепке в вазе не подделка, не мистификация какого-нибудь давно забытого безумца. В таком случае Лео и есть тот самый человек, которого она ждет. Давно уже умерший, но... Возродившийся? Нет. Нет, не может быть. Все это вздор голематья. Ну, кто слышал о чьём либо возрождении? Но если женщина может прожить две тысячи лет, значит, и это возможно. Все возможно. Может быть, и сам я воплощение давно забытого «я» Последний в длинном ряду я предков. Ну что ж, да здравствует война, почему бы и нет? К сожалению, я ничего не помню о своих прежних существованиях. Эта мысль показалась мне настолько абсурдной, что я разразился громким смехом и, обращаясь к скульптурному изображению воина на стене, Громко крикнул. «Кто знает, старина, может быть, я был твоим современником. Что, если я был тобой, а ты мной?» Я вновь засмеялся над своей глупостью, и под потолком заметались мрачные отголоски моего смеха. Казалось, это призрачный смех призрака воина. Тут, наконец, я вспомнил что еще не навещал Лео, и, прихватив с собой один из светильников, что стояли у моего ложа, босиком на цыпочках отправился к нему в пещеру. Струя ночного воздуха, как руки незримого духа, колыхала штору, которая закрывала вход. Я проскользнул внутрь в сводчатую комнату и огляделся. Лео беспокойно ворочался на своем ложе, но глаза его были закрыты, он спал. Рядом с ним на полу сидела устаны. Держа Лео за руку, она тоже дремала. Красивая, даже трогательная картина. Бедняга Лео. Его щеки пылали нездоровым румянцем. Около глаз были темные обводы. Дышал он тяжело и прерывисто. Сразу было видно, что он очень плох, и при одной мысли, что он может умереть, и я останусь один в целом свете, меня охватил жуткий страх. Но если он выживет, то вполне может оказаться моим соперником в борьбе за любовь Айши, пусть даже он не тот, кого она ожидает. «Какие шансы у меня?» Человека немолодого, безобразной наружности, одержать держать верх над юностью и красотой. Но, хвала небу, ей еще не удалось убить во мне Чувство добра и справедливости. И, стоя там, в пещере, я вознес молитву Всевышнему о том, Чтобы мой мальчик, мой сын, больше, чем сын, выжил даже если он и есть тот самый, кого дожидается Айша. Затем я, крадучись, свернулся к себе в пещеру и лег. Но сон все никак не шел ко мне. Перед глазами маячил больной Лео, и это все подливало и подливало масло в огонь моей тревоги. Сильная физическая усталость и перенапряжение ума способствовали неестественной активности моего воображения. Видения, догадки, вдохновенные вымыслы — все это рождалось в нем с необыкновенной яркостью. Кое-какие из этих плодов фантазии казались гротескно-странными, другие вселяли ужас, Третьи воскрешали мысли и чувства, долгие годы погребенные под развалинами прошлого. Но за всем этим и над всем этим витала тень поистине необыкновенной женщины. Меня переполняло воспоминание о ее красоте и обаянии. Я большими шагами ходил по пещере взад и вперед, взад и вперед. И вдруг я заметил довольно широкую щель в каменной стене. Я взял светильник и заглянул в эту щель. Оказалось, что к ней примыкает какой-то проход. А во мне сохранилось достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что это чревато опасностью. Оттуда могут появиться люди и застать тебя врасплох, особенно когда ты спишь. В непреодолимом желании сделать хоть что-нибудь, я решил проверить, куда ведет этот коридор. Дойдя до каменной лестницы, я спустился по ней. От самого ее подножья начинался другой коридор или тоннель, высеченный в каменной породе. Насколько я мог судить, он пролегал как раз под галереей, которая шла от большой центральной пещеры к нашим комнатам. Тишина здесь стояла могильная. Подталкиваемый странным, непонятным мне самому чувством или влечением, я направился по этому тоннелю, бесшумно ступая ногами в мягких носках по гладкому полу. Ярдов через пять-десять, я подошел к другому, поперечному тоннелю. Здесь со мной случилась большая неприятность. Порыв сквозняка загасил мой светильник, и я остался в полной темноте в недрах этого таинственного места. Я сделал пару шагов вперед и остановился, смертельно боясь заблудиться. Что было делать? Спичек я с собой не захватил, а проделать в кромешной тьме долгий обратный путь было делом очень рискованным. Но не мог же я торчать там всю ночь, к тому же утренний свет навряд ли мог бы проникнуть сюда, в самую глубь горы. Я оглянулся через плечо назад. Ни проблеска, ни шороха. Внимательно посмотрел прямо перед собой. Впереди виднелось какое-то слабое мерцание. Возможно, я смогу раздобыть там огонька. Во всяком случае, стоило попытаться. Мучительно медленно я побрел по тоннелю, ощупывая рукой стену и на каждом шагу проверяя ногой пол, нет ли впереди какой-нибудь ямы или провала. Тридцать шагов и я ясно увидел перед собой шторы, пронизанные изнутри ярким светом. 50 шагов, шторы совсем рядом, 60 о силы небесной! Между шторами оставалась небольшая щель, через которую я хорошо видел небольшую пещеру, видимо, склеп. В самом его центре горело белесое пламя без всякого дыма. Слева находилась каменное ложе, а рядом каменная скамья около трех футов вышиной. На ложе, очевидно, покоилось прикрытое белым саваном тело. Такое же ложе, засланное вышитым покрывалом, было и справа. Над огнем склонялась высокая женщина. Она стояла боком ко мне и лицом к мертвому телу. На ней была темная мантия, похожая на одеяние монахини. Женщина, не отрываясь, смотрела на мигающее пламя. Пока я раздумывал, что мне делать, резким судорожным движением, в котором чувствовалась энергия отчаяния, Она поднялась на ноги и сбросила темную мантию. Это была она. Одета она была в уже знакомое мне облегающее белое платье с низким вырезом на груди и перехваченное варварской двуглавой змеей. И как тогда ее волнистые черные волосы тяжелыми локонами не спадали ей на спину? Но как только я взглянул на её лицо, я уже не мог оторвать глаз, охваченный не столько восхищением, сколько мистическим ужасом. Конечно же, оно было неотразимо красиво, но не в моих силах описать, какое отчаяние. Какая слепая страсть и мстительная злоба таилась в ее трепещущих чертах, и какая страшная мука выражалась во взгляде поднятых глаз. Мгновение она стояла неподвижно, затем воздела руки высоко над головой, и белое платье соскользнуло с ее плеч, обнажив, всю верхнюю часть ее ослепительно-прекрасного тела вплоть до золотого пояса. Пальцы ее вдруг сжались в кулаки. Лицо затопило ужасающая злость. Что будет, если она заметит меня? При этой мысли я почувствовал тошнотворный запах, обмирание. Но даже если бы мне угрожала неминуемая смерть, я бы не ушел оттуда. Так сильно я был зачарован. Опасность, тем не менее, была велика. Стоит ей заметить меня между шторами, услышать какой-нибудь шорох, чихание, я уже не говорю о том, что о моем присутствии ей может подсказать некое волшебное наитие, и последует мгновенное возмездие. Она опустила сжатые кулачки, прижала их к бокам, затем вновь подняла над головой и, клянусь честью, белесое пламя взвелось чуть не до потолка, озарив яростным призрачным отблеском и самое ее, и неподвижное тело под саваном, и мельчайшие детали барельефов на стенах. Она опять опустила белые цвета слоновой кости руки и произнесла, вернее, прошипела по-арабски. «Будь она проклята! На веки веков!» В ее голосе звучала такая лютая ненависть, что кровь, казалось, свернулась в моих жилах, сердце замерло. Руки опустились? И пламя мгновенно поникло. Поднялись, и к потолку протянулся широкий язык огня. Руки снова упали. Будь проклята память о ней! Будь проклята память о египтянке! Опять поднялись и опять опустились. Будь проклята, чернила, за красоту ее совратительную! Будь проклята за то, что её волшебство восторжествовало надо мной! Будь проклята за то, что встала между мной и возлюбленным моим!» И вновь пламя съежилось и поникло. Она закрыла глаза руками и заговорила уже не шепотом, а громко во весь голос. Но что проку в этих запоздалых проклятиях? Она победила меня и ушла навсегда. И тут же, с еще большим неистовством, она возобновила проклятие. Будь она проклята, где бы ни была, пусть мои проклятия настигнут ее, где бы она ни была, пусть нарушат ее загробный покой. Пусть мои проклятия вознесутся до звёных сфер. Да будет проклята её тень. Пусть даже там изведает она мо могущество, Пусть даже там услышит меня, Пусть спрячется в черноте беспросветной, Пусть погрузится в бездну отчаяния, Рано или поздно я всё равно сыщу ее. Вновь пламя понизилось, И вновь она прикрыла лицо руками. Но что проку в моих проклятиях? Что проку застонала она? Чей голос может достичь спящих вечным сном? Даже мой не может. Нечестивый обряд продолжался. Да поразит её мое проклятие, когда она возродится. Да родится она на свет проклятой. Да преследует её моё проклятие всю жизнь, с первого дня возрождения и до последнего дня. Да будет она проклята. Моё возмездие настигнет и уничтожит её и в новом существовании уничтожит. Пламя всё Вздымалась и опадала, отражаясь в ее полных боли глазах, чудовищные произнесенные свистящим шепотом проклятия, не могу даже передать, особенно на бумаге, как жутко они звучали, ударяясь о стены, рассыпались на множество отголосков и затихали. На неподвижное тело под саваном попеременно падали то яростный блеск огня, то глубокая тень. Наконец, видимо, в полном изнеможении она смолкла, уселась на каменный пол, тряхнула головой так, что ее прекрасные волосы плотной завесой легли на лицо и грудь и зарыдала в беспредельном отчаянии. Две тысячи лет стонала она. Две тысячи лет я терпеливо ожидаю его прихода. Век проползает за веком, но боль воспоминаний все так же сильна, сильна.ё так же слаб луч надежды. Две тысячи лет.ё это время изо дня в день страсть сжигает мое сердце, Ни на миг не забываю я о совершенном мною грехе. Забвение не для меня. О, как мучительно долго тянулись прожитые годы, И как мучительно долго будут еще тянуться, Кажется, им никогда не будет конца. О, мой любимый, мой любимый, мой любимый! Этот иноземец разбередил всю мою душу, Целых пятьсот лет не страдала я так невыносимо. Если и виновна перед тобой, неужто же не искупила я свой грех? Когда же ты возвратишься ко мне? Я обладаю всем, чего можно пожелать, но без тебя все это ничто. Что же мне делать? Что? Что? Кто знает? Может быть, может быть, эта египтянка и сейчас находится там же, где и ты потешается над моими мучениями. Почему я не умерла вместе с тобой? Я твоя убийца. Но ведь я, увы, бессмертна. Я не могу умереть, даже если бы захотела. Она распростерлась на полу и рыдала в таком безудержном горе, какого не выдержало бы сердце ни одного смертного. Вдруг она прекратила рыдать. Встала, поправила платье и, нетерпеливым движением, закинув длинные локоны за спину, быстро подошла к прикрытому саванам телу. «О, — О, калекрат! — воззвала она, и я вздрогнул, услышав это имя. — Я хочу вновь взглянуть на твое лицо. Каких мук это не стоило бы! Прошло уже около... Полувека с тех пор, как я в последний раз смотрела на тебя, тебя, убитого моей собственной рукой. Дрожащими пальцами она схватила угол савана и замолчала. Видимо, ей пришла в голову мысль, которая ужаснула ее самое, потому что она заговорила странно испуганным шепотом. «Что, если я...» «Подниму тебя!» Очевидно, она обращалась к мертвецу. «Так, чтобы ты стоял передо мною, как всталь. Я могу это сделать». Она вытянула руки. Все ее тело напряглось так, что страшно было смотреть. Глаза застыли и потускнели. Я в ужасе отпрянул за шторами. Волосы у меня встали дыбом. Я увидел а может быть, это была лишь игра моей фантазии, как мерно заколыхался саван, словно лежал на груди спящего. Она отдернула руки, и колыхание сразу же прекратилось. «Для чего?» — сказала она. «Для чего возвращать видимость жизни, если я не могу возвратить дух? «Даже если бы ты стоял передо мною, ты не узнал бы меня и делал бы только то, что повелю. Ты жил бы моей жизнью, а не своей собственной, Каликрат». Она стояла, размышляя, затем пала перед мертвецом на колени, прижала губы к савану и зарыдала. Смотреть, как эта женщина изливает свою страсть на мертвеца, было поистине ужасно. Куда ужасней, чем все до тех пор происходившее. Я повернулся и весь дрожа, крадучись, направился обратно по темному коридору. У меня было такое впечатление, будто я видел душу, горящую в адском пламени. Я шел, спотыкаясь на каждом шагу. Дважды упал, однажды свернул по ошибке в поперечный проход, но вовремя спохватился. Минут двадцать я тихо брел по коридору, и только тогда понял, что, должно быть, уже миновал небольшую лестницу, по которой спускался. Всё еще смертельно усталый, так и не оправясь от пережитого страха, Я распростерся на каменном полу И тут же погрузился в забытье. Когда я, наконец, очнулся, То заметил позади себя слабый луч света. Вернувшись, я нашел ту самую лестницу, Освещенную слабым сиянием зари. Я поднялся по ней, Благополучно достиг своей каморки бросился на каменное ложе и сразу же провалился в сон, который правильнее было бы назвать мертвым оцепенением.